смертельные звуки известно что человеческое ухо может улавливать звуковые колебания в диапазоне от двадцати герц до двадцати килогерц один герц частота при которой за одну секунду совершается один цикл колебаний звуки с частотами выше двадцати килогерц ультразвук человек не слышит звукки с частотами ниже два герц инфразвук также не слышит но ощущает их воздействие в виде различных физиологических эффектов так попадая через открытые уши под черепную коробку инфразвук может повышать давление в среднем ухе нарушая работу вестибулярного аппарата и чувство равновесия особенно опасна для человека частота между семью и его семью герцами она резонирует с частотой тела и теоретически способна при достаточноочной громкости вызывать разрыв внутренних органов семь герц являются также средней частотой альфа ритма мозга и она может иметь как фатальный так и успокаивающий эффект в начале шестидех годов прошлого века наса предоставила обширные материалы по исследованию влияния ультразвука на организм человека исследователи прежде всего хотели выяснить как действуют на астронавтов низкие частоты ракетных двигателей в особенности во время полета согласно полученным данным частоты в интервале от нуля до ста герц при громкости сто пятьдесят сто пятьдесят пять децибел изменяют ритму дыхания вызывают вибрацию стенки грудной клетки головные боли кашель тошноту и, как следствие, усталость. Было установлено, что при частоте в 19 Гц происходят вибрации глазных яблок, отрицательно действующие не только на зрение, но и на психику. От нее возникает чувство волнения и тревоги. Кроме того, известно, что частота колебаний человеческого тела приблизительно 8-15 Гц. это значит что во время любого мышечного движения появляется микросудорога всего тела частота которой соответствует частоте его собственных колебаний вообще же каждому органу характерен свой ритм сокращений так сердце сокращается с частотой один два герца брюшная полость колеблется с частотой четыре восемь герц почки шесть восемь герц позвоночник шесть герц другие органы тела имеют частоту в пределах от ноль пять до четырти герц самая большая частота у бета ритма мозга она лежит в диапазоне от четырти до трити пять герц когда же организм подвергается воздействию инфразвука колебания тела начинают резонировать в унисон со звуковыми волнами и тогда амплитуда микросудорог многократно возрастает. А поскольку инфразвук не слышен, человек не в состоянии разобраться, что с ним происходит, но тем не менее у него возникает ощущение опасности, страха. Если же инфразвуковое воздействие очень сильное, в организме начинают лопаться мелкие и крупные сосуды, а также разрушаться ткани внутренних органов. мощный инфразвуковой удар может привести не только к серьезным травмам сердца, но и к его остановке в ходе исследований врачи установили так что и для брюшной полости характерен опасный резонанс в диапазоне часто от 4х до вось герц как любая объемная резонирующая структура легкие когда совпадает их резонансная частота с частотой инфразвука Тоже могут совершать быстрые колебательные движения а это может вызвать их серьезноные повреждения любопытный эксперимент провели французские физиологи в течение 50 минут на группу молодых людей воздействовали инфразвуком частотой семь с половиной герц кроме того в это же время испытуемые должны были слушать музыку громкостью 130 децибеал В результате этой звуковой атаки у всех испытуемых увеличилась диостолическое нижнее артериальное давление а также изменился ритм сердечных сокращений и дыханий кстати полученные данные могут объяснить ряд психозов связанных с некоторыми природными явлениями например такими как мистраль сильный холодный северо западный ветер дующий в долине роны на юге франции и сирок к сильный теплый сухой южный или юго восточный ветер среди земноморье эти ветра по имеющимся сообщениям вызывают кратковременные умопомрачения засвидетельствовано что иногда при вязком порыве этих ветров возникают инфразвуковые частоты тут есть смысл припомнить и инфразвуковую гипотезу с помощью которой ученые пытаются объяснить загадочное явление в бермудском треугольнике согласно этой версии морские волны воспроизводят инфразвук который воздействуя на мозг членов экипажа вызывает у них безумие и даже смерть соответственно в такой ситуации судно становится неуправляемым и перемещается по бескрайним просторам океана под влиянием морских течений или ветров отсюда недалеко и до легенды о летучих голландцах судах по неизвестной причине оставленных командой следует отметить что помимо инфразвука неблагоприятное влияние на человеческий организм оказывает и ультразвук механические колебания превышающие верхний предел слышимости равй два килогерцем если на человека продолжительное время воздействовать ультразвуком то это может стать причиной сбоев в работе нервной сердечно сосудистой и эндокринной систем а также орган слуха при локальном воздействии ультразвука может возникнуть множественное воспаление периферических нервов которые нередко становятся причиной пролича кистей и предплечий впрочем насколько значительными могут быть изменения в структуре ткани организма зависит от мощности ультразвука если мощный ультразвуковой поток может стать причиной болезненных изменений то звук мощностью восемьдесят девяносто деципел дает стимулирующий эффект в этом случае массажируются ткани ускоряются обменные процессы укрепляются иммунные силы организма однако как выяснили российские исследователи некоторые ультразвуковые частоты до последнего времени считавшиеся безвредными на самом деле могут повреждать генетический аппарат в свою очередь американские ученые показали что чрезмерные узи во время беременности могут отрицательно повлиять на здоровье будущего ребенка особенно на его мозг